Глава третья. Браки во времена Луи Филиппа. В 1837 году герцог Орлеанский женился. Его отец пытался получить для него эрцгерцогиню австрийскую, но королевская семья дулась на узурпатора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 Ожидалось представление к ордену почетного легиона. Дюма был в списках, но король его вычеркнул. Сказалась обида на республиканца, артиллериста Национальной гвардии и давняя антипатия к непокорному чиновнику пале рояля. Оскорбленный Дюма отослал обратно пригласительный билет на Версальский праздник. Виктор Гюго благородно объявил, что полностью солидарен со своим другом и коллегой и написал герцогу Орлеанскому письмо, в котором отказывался от приглашения и объяснял причину отказа. Наследный принц, большой поклонник обоих писателей, очень огорчился. Еще больше огорчилась юная герцогиня, с нетерпением ожидавшая встречи со своими любимыми авторами. Они ходатайствовали перед королем, и все уладилось. Дюма был восстановлен в списках,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 Ее высочество, герцогиня Орлеанская, очень гордится вашим подарком. Она хочет ответить вам сама. Об этом меня просили вам сообщить вполне официально. Обнимаю вас. Гюго принял награду с обычным для него надменным достоинством. Дюма радовался, как ребенок. Гордо разгуливал по бульвару, укрався в себя огромным крестом, рядом с которым он приколол орден Изабеллы Католической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 Дюма спустился, сел в карету и расплакался, уткнувшись в колени самого человечного из всех принцев. Дюма художнику Амори Дювалю Моя мать умирает, дорогой Амори. У меня нет ее портрета. Рассчитывая на вашу дружбу, я прошу вас оказать мне эту последнюю услугу. Ожидаю вас на улице Фобюр-Дю-Рюль В доме номер 48 у мадам Лорсе. Искренне ваш. После смерти матери Ида Ферье окончательно прибрала Дюма к рукам. Этот добряк, прекраснодушный и слабохарактерный,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 Теперь она была очень толста. Она не всегда была такой, — писал Теофиль Готье. Мы помним ее стройной и даже тоненькой. Но добрый Тео тут же добавляет, что зато Ида Ферье в изобилии обладает тем, чего не хватает половине парижских женщин.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 Дюма создал для Иды чисто голубую роль Стеллы, римлянки, обращенной в христианство, которую похитил и соблазнил калигула У нее в полном соответствии с традициями романтической литературы есть свой антипод Массалина, героиня кровожадная и порочная, алчущая извращенных наслаждений, которая очень похожа на Маргариту Бургунскую. И тем не менее,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 Вилла, скопированная с домика Фавна в Помпее, где Дюма прожил некоторое время, чтобы проникнуться местным колоритом. Терраса дворца Цезаря. И, наконец, три клинии императора. Дюма хотел еще, чтобы колесницу Цезаря вывозила четверка лошадей. Лошади на сцене французского театра возмущались актеры. Дюма настаивал на своем. «Как, — говорил старейшина Самсон, — требовать лошадей от нас, когда мы при нашей классической нищете сами еле стоим на ногах?» В конце концов, автору пришлось уступить. Декорации, едва не разорившие театр, вызывали только хохот, завсегдатые освистали пьесу, большинство актеров откровенно ненавидело свои роли. «Ты мне окалигулил, сказал Лижье одному актеру. Нельзя сказать, что Ида провалилась, но особого успеха она не имела. Хвалили ее красивое лицо, сожалели о толщине и гнусавой дикции. Одна газета осмелилась назвать ее «Калипегийской мученицей». Но вскоре хроникеры прекратили свои издевательства, сборы упали, и пьеса исчезла с афиш. Однако собратья-драматурги продолжали обращаться к Дюма, как к Костоправу, считая, что только он может спасти их хромающие детище. Дюма в припадке литературного пуританства благородно отвергал их предложение. Александр Дюма, Арману Дюрантену, 29 июня 1837 года. Сударь, я сейчас настолько занят моей трагедией Калигула, которую не позже, 15 августа, рассчитываю прочесть во французском театре,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 Антинору Жули, чтобы предотвратить этот скандал, и директор сдался. Ида Ферье плела интриги, желая снова отнять роль у бедной Жульетты. Но это значило бы нанести той жесточайшее оскорбление. И поэтому роль досталась третьей актрисе — Атале Бошен. Участие Фредерика леметр обеспечила пьесе успех. Фредерик, в восторге от того, что на этот раз ему не придется выступать в своем обычном амплуа, великолепно сыграл Рюи и дал Гюго ряд ценных советов, рекомендуя усилить комическую струю в пьесе. В 1838 году настала очередь Дюма, и он выступил с «Алхимиком», Пьесой, которую, несмотря на все свои филиппики против соавторства, он написал в содружестве с очаровательным молодым поэтом Жераром де Нервалем. Нервалю, влюбленному в актрису Жени Коллон, очень хотелось написать для нее пьесу, и он создал вместе с Дюма комедию «Пикело», которую подписал один Дюма, и главную роль в которой играла Жени. После чего соавторы написали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 Вдруг распустился прекрасный цветок фантазии с граненым серебряным стеблем, с ажурными листьями, зелеными, как морские волны, искрящимися, как прожилки кварца, той идеальной и небывалой зелени, в которой преобладает морская синь и которую художники называют зеленью веронеза, диковинный цветок с расширяющейся чашей, расписанной причудливым стрельчатым узором. Цветок — полубабочка, полуптичка, из которого вместо пестиков торчат хохолки павлина, бородки цапли и завитки золотой филиграни. Стиль пьесы напоминает легкую и стремительную инохоть маленьких комедий Мольера. Он точен, остер, меток,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 Я был с этим не согласен, но, тем не менее, отдал всю рукопись в его полное распоряжение. Я вернул ему все, что было должен за наше путешествие, как только получил от вас деньги. Правда, он платил за меня на обратном пути из Франкфурта, но ведь он получил премию за алхимиков пять тысяч франков». Кроме того, я никогда не упоминал о тех пятистах франках, которые я дал ему накануне его отъезда в Италию и в возмещении которых он обязался посылать мне статьи для газеты, являющиеся основной причиной моего нынешнего затруднительного положения. И, наконец, он отлично знает, что Лео Бурхард, четыре акта которого написано им и два мной, сценарий мой целиком».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 Одну для театра «Ренессанс», другую для опера «Комик». Обе приняты по сценарию, и надеюсь, что они позволят мне выйти из этих денежных затруднений. Преданный вам Жерар Лабруни де Нерваль. К тому времени, когда был написан «Алхимик», Александру Дюма-младшему исполнилось 14 лет. В 1838 году он перешел из заведения «Губо» в пансион «Энон», Дом номер 16, улица Курсель, который готовил учеников к поступлению в Бурбонский коллеж. Дюма-сын предпочитал школу плавания в Пале-Рояле и гимнастический зал на улице Сен-Лазар, латыни и математики.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 История с Александром, сыном Катрины Лабе, в точности повторилась с Мари, дочерью Бель Крельсамер. Добрая Марселина де Борт вальмор была очень взволнована этим. Я встретила госпожу Саре Дюма, еще более красивую, чем всегда. Она не перестает оплакивать свое несчастье и свою дочь, с которой он не позволяет ей видеться. Непонятный деспотизм. К такой жестокости его принуждала Ида. По словам Марселины, Дюма совершил большую ошибку, пожертвовав ради этой эгоистичной женщины, госпожой Сере, которая гораздо красивее, бесконечно элегантна и обладает золотым сердцем. В 1840 году Дюма женился на Иде Ферье. Он не питал иллюзий на ее счет –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 Надеюсь, вы вскоре представите нам вашу жену в более узком кругу. Это прозвучало не только как урок хороших манер, преподанный в вежливой форме, но и как приказание. Рассказ этот представляется нам маловероятным в Ель Костель утверждает, будто ида скупила векселя дюма и поставила его перед выбором либо долговая тюрьма, либо женитьба.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 Жених поневоле в это время скрывался в пяти в доме Жака Доманжа, богатого подрядчика осенизационных работ, которого Ида называла «дорогим благодетелем» и который, кстати говоря, давал за невестой преданное. Туда-то и отправила Мелани через денщика майора Вальдора возмущенное послание лицеиста, протестовавшего против женитьбы своего отца.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 Приняты все меры для этого. Я сама ожидала возвращения Денщика. Он ушел в десять часов, а вернулся лишь в два. Завтра меня не будет дома с одиннадцати до 5. Если захочешь со мной поговорить, ты сможешь меня застать утром или вечером. Господин де Монаж уверял посыльного, что твой отец находится на улице Револи. Дюма отец снял на улице Револи,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 Напиши мне. Дюма-отец ответил Дюма-сыну письмом, которое представляет собой удивительный образчик защитительной речи. Не моя, а твоя в том вина, что между нами уже давно не существует отношений отца и сына. Ты приходил в мой дом, тебя все хорошо принимали, и вдруг ты позволил себе неизвестно почему чьему подстрекательству не здороваться с особой, к которой я отношусь как к своей жене, поскольку живу с ней под одной крышей. Этот день, должен тебе при этом заметить, что я не намерен получать от тебя советы, пусть даже косвенные, положил начало тому положению вещей, на которые ты жалуешься и которое, к моему великому сожалению, длится уже шесть лет. Но оно может прекратиться в любой день, как только ты этого пожелаешь. Напиши письмо госпоже иди попроси ее, чтобы она стала для тебя тем же, чем она стала для твоей сестры, и ты будешь отныне и навеки самым желанным для нас гостем. Мари Дюма, которой в то время было восемь лет, жила у отца и воспитывалась Идой Ферье, к которой она, впрочем, испытывала искреннюю привязанность. Она никогда не виделась со своей матерью Бель Крэль самер В твоих же интересах,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 Свидетельство Клодена вызывает некоторые недоверие, так как в его рассказе две серьезные неточности. Биографы Александра Дюма утверждают, как и Клоден, что свадьба состоялась 1 февраля. Документы свидетельствуют о том, что она состоялась 5 февраля. Он упоминает в числе свидетелей Роже де Бовуара, а это неверно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 Не могу ничего добавить, помимо того, что автор Генриха III и Антони был волен признать пользу и, если хотите, святость статьи 165 Гражданского кодекса. Да и кто может позволить себе порицать или критиковать законный союз, если прибегнуть к стилю катехизиса, при заключении которого в качестве свидетелей присутствовали министр народного просвещения и господин Шатобриан.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 Мне кажется, я оставил этого остроумного представителя французской словесности в книжной лавке Тишанера. Сопровождали новобрачных в мэрию, где и состоялась церемония, на этот раз не слишком торжественная, но на неофициальную церемонию в церковь они послали вместо себя других свидетелей. Вышеозначенные сменные свидетели были люди с умом и талантом, хотя и не принадлежавшие к академической пастве.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 Отриньте гибельные волнения театра, коварных сирен, страсти, постыдную суетность дьявола и так далее. Господин виконт де Шатобриан и господин Вельмен, я сожалею, что господин Шарль Нодье не смог прийти. Вы отвечаете перед Богом и людьми за литературное обращение этого мятежного ересиарха романтизма.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 иди впрок. Вероятно, оно внушило ей слишком большую уверенность в нерасторжимость брачных ус. До нас дошел анекдот, хотя, возможно, и апокрифический, о том, что она в лучших традициях почти сразу же изменила мужу с первым другом дома Роже де Бовуаром, поэтом и драматургом, на семь лет моложе ее мужа. Бовуар был очарователен. Ах, как он был элегантен и эксцентричен, писала графиня Даш. Какие прелестные стихи он писал, и какие прелестные давал ужины. Он сочетал в себе Анакреона и Мецената. Он писал романы и покровительствовал искусством. В его приемную каждое утро стекались толпой. Писатели, у которых не было издателя, художники, которые нуждались в студиях, он принимал их, не вставая с постели, угощал котлетами и шампанским, и они, уходя, восхваляли его обаяние. В те времена у Бовуара было 30 тысяч ливров ежегодной ренты, тюльбери, грум, лошади.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 Ну, как тут было устоять Иде? Обе Мелани, и Вальдор, и сэрре трагически отнеслись к законному браку их общего любовника. Марселина де Борт вальмор своему мужу 7 февраля 1840 года. «Тебе, наверное, уже сообщили о женитьбе Дюма на толстой мадемуазель. Говорят, что брачный контракт подписали Шатобриан, Нодье, Вильмен и Ламартин».